Глава третья. Спускаясь с лестницы, Мартин Иден быстро опустил руку в карман и вытащил оттуда коричневую рисовую бумажку и щепотку мексиканского табаку. Ловким движением он скрутил папиросу, глубоко затянулся и не сразу выдохнул дым, а медленно, как бы с сожалением выпуская его. «Боже мой!» — произнес он с каким-то благоговейным изумлением. «Боже мой!» — повторил он. И еще в третий раз пробормотал. «Боже мой!» Затем он поднял руку, сорвал с шеи воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождик, но Мартин, не обращая на него внимания, обнажил голову, расстегнул куртку и быстро зашагал. Что идет дождь, это он сознавал лишь смутно. Он был в экстазе. Перед ним мелькали мечты и видения, только что пережитого им. «Наконец-то он встретился с ней!» Той женщиной, о которой до сих пор почти не думал, ведь он вообще редко думал о женщинах, но которую всегда ждал, в смутной надежде, что наконец встретит ее. Он сидел рядом с ней за столом, он ощутил пожатие ее руки, смотрел ей в глаза и видел в них отражение прекрасной души. Но не менее прекрасны были и глаза, в которых светилась эта душа, и тело, в которое она была заключена. Впрочем, он не думал о теле Рут как о чем-то физическом, и это было ново для него, ибо до сих пор женщины интересовали его лишь с этой точки зрения. Однако на этот раз его охватило иное чувство. Он не мог поверить, что тело ее из плоти и крови, и что оно подвержено болезням и разрушению, как всякое живое тело. Для него это было нечто большее, чем оболочка ее души. Оно казалось ему эманации ее духа, чистейшей и прелестнейшей кристаллизации ее сущности. Сознание, что в ней есть нечто божественное, поразило его. Оно заставило его очнуться от мечтаний и вернуться к более трезвым мыслям. До этого мига его душу еще никогда не затрагивало религиозное чувство. Он не верил ни во что сверхъестественное. Он всегда был неверующим и добродушно посмеивался над священниками с их верой в бессмертие души. Он был убежден, что загробной жизни нет, человек живет лишь на земле, а затем погружается в вечный мрак. Но теперь он увидел в ее очах душу, бессмертную душу, которая не могла погибнуть. До этих пор никто, ни мужчина, ни женщина не сумел внушить ему представление о бессмертии. Впервые это сделала она. Она будто шепнула ему об этом в первый же миг, когда он увидел ее. Он шел по улице и видел перед собой ее лицо. Бледное, серьезное, ласковое и впечатлительное. Она улыбалась ему с нежностью и жалостью. Улыбалась так, как может улыбаться только ангел. От него веяло непорочностью никакой непорочностью, о которой он и мечтать не смел. Это ее чистота поражала его. Он был буквально ошеломлен ею. До этих пор он знавал людей хороших и дурных, но о том, что могут быть на земле совершенно чистые существа. Об этом он и не задумывался. И теперь, при виде ее, У него появилось ощущение, что душевная чистота является высшей формой нравственного совершенства, ведущей к вечной жизни. Тотчас же у него родилось числавное желание приобщиться к этой вечной жизни. Что он недостоин развязать шнурок на ее обуви, это он отлично сознавал. Ведь лишь благодаря какой-то роковой фантазии и чудесному стечению обстоятельств ему удалось увидеть ее, говорить с ней, провести с ней целый вечер. Это была чистая случайность. В этом не было никакой заслуги с его стороны. За что ему подобное счастье? Его охватило чисто религиозное настроение, сознание собственного ничтожества, ощущение душевной кротости, самоунижения и приниженности. Это было именно то настроение, в котором к грешникам приходит раскаяние. Что он грешник, он сознавал ясно но так же, как при исполненной кротости раскаявшийся грешник, стоящий у исповедальни, мысленно заглядывает в будущую полную гордого блаженства жизнь, так и перед Мартином мелькали видения того блаженства, которое станет его уделом, когда он будет обладать ею. Однако это будущее обладание представлялось ему в какой-то смутной, неясной форме и совершенно не похожим на обладание другими женщинами, которых он знал. Он уносился ввысь на крыльях своих чистолюбивых мечтаний, поднимался вместе с ней на головокружительные высоты, делился с ней своими мыслями, вместе с ней наслаждался всем, что есть в жизни прекрасного и благородного. Ему хотелось обладать ее душой. Он мечтал о чистом, чуждом всякой физиологии, обладании ею о свободном духовном союзе, которому не мог подыскать точного определения. Но он об этом и не думал. Вообще он ни о чем не думал. Мысль уступила место эмоциям. Он весь трепетал от никогда еще не испытанных чувств и с наслаждением погружался в эту волну ощущений возвышенных и одухотворенных, которая уносило его на самые высокие вершины жизни». Он шел, пошатываясь, точно пьяный и благоговейно шептал вслух, «Боже мой, боже мой!» Стоявший на углу полицейский подозрительно оглядел его. Вдруг он заметил его характерную для матроса походку. «Где насвистался?» — спросил полицейский. Мартин Эдден вернулся на землю. Мозг его отличался необычайной подвижностью. Он быстро приспосабливался к любой ситуации и мгновенно реагировал на самые различные обстоятельства. Услыхав окрик полицейского, он вмиг опомнился и тотчас же сообразил, где находится. «Здорово!» — рассмеялся он в ответ. «Я и не заметил, что разговариваю вслух. Скоро запоешь!» — авторитетно заявил полицейский. «Нет, не запою. Нельзя ли спичечку? Я закурю, сяду в первый же трамвай и поеду домой». Он закурил папиросу, пожелал полицейскому спокойной ночи и продолжал свой путь. «Ну и штука!» — прошептал он про себя. Фараон-то вообразил, будто я пьян. Он улыбнулся и погрузился в размышления. Да, он, пожалуй, прав. Вот уж я не думал, что опьянею от женского лица. На телеграф-авеню он сел в трамвай, шедший в Беркли. Трамвай был полон учащейся молодежи. Молодые люди пели песни и время от времени издавали призывный клич своих колледжей. Он начал с любопытством разглядывать их. Ведь это были студенты университета. Он начал сравнивать себя с этими студентами. Он вдруг ощутил всю крепкую мускулатуру своего тела и понял, что в физическом отношении все эти студенты уступают ему. Но они обладали запасом знаний, благодаря которому могли разговаривать на ее языке. Это сознание угнетало его. Впрочем, а ему-то на что дан мозг, страстно спрашивал он себя. Того, чего добились они, мог добиться и он, ведь они изучали жизнь по книгам, между тем, как он переживал ее. Ведь у него и знаний не меньше, чем у них, но только знания эти другого рода. Кто из них, например, сумел бы связать тали, стоять на руле или на вахте? Перед ним начали разворачиваться один за другим эпизоды из его жизни, полные опасностей, подвигов, лишений и труда. Он вспомнил, сколько неудач постигло его». Сколько раз ему случалось преодолевать трудности, пока он еще изучал жизнь. Но теперь-то он ее знает основательно, и в этом его преимущество перед этими людьми. Ведь им еще предстоит начать самостоятельную жизнь и пройти через то корнило, через которое уже прошел он. Ладно, пока они будут заняты этим, он может изучать по книгам другую сторону жизни. Трамвай, между тем, уже достиг сравнительно пустынной полосы, с разбросанными там и сям домами, которые разделяет предместья Окленд и Беркли. Мартин ждал, когда покажется знакомый двухэтажный дом, на фасаде которого горделиво красовалась вывеска. Бакалейная торговля Хиггинботтома». На углу он вышел и посмотрел на вывеску. Она являлась для него известным символом, символом мещанского эгоизма и мелкого жульничества которым, казалось, так и веяло от каждой ее буквы. Бернард Хиггинботтом был мужем его сестры, и он хорошо знал его. Мартин открыл дверь своим ключом, вошел и поднялся по лестнице на второй этаж. Там жил его зять. Лавка же находилась внизу. В воздухе носился запах гнилых овощей. В темной прихожей, где Мартину пришлось брести ощупью, Он натолкнулся на игрушечную тележку, брошенную кем-то из его многочисленных племянников или племянниц, и с грохотом ударился о дверь. Мелочная экономия, подумал он, так скуп, что боится сжечь газу на два лишних цента. Ему ни по если его жильцы сломают себе шею. Мартин нащупал ручку двери и вошел в освященную комнату, в которой сидели его сестра и Бернард Хиггинботтом. Она чинила его брюки. А он растянулся своим тощим телом на двух стульях. Ноги его, обутые в поношенные мягкие туфли, свешивались через край второго. Хиггин-боттом взглянул на Мартина поверх газеты, которую читал, своими темными, проницательными, лживыми глазами. Мартин не мог без отвращения смотреть на него. Что нашла его сестра в этом человеке, он не мог понять. Хигенботтом всегда представлялся Мартину каким-то гадом, которого ему хотелось раздавить ногой. Вот возьму как-нибудь и расквашу ему морду, иногда утешал он себя за то, что до сих пор терпел близость этого человека. Теперь эти острые и злые, как у хорька, глаза укоризненно смотрели на вошедшего. — Ну в чем еще дело? — спросил Мартин. — Выкладывай. — Недели нет, как я эту дверь выкрасил, не то хнычущим, не то угрожающим голосом произнес мистер Хиггинботтом. — А ведь ты сам знаешь, что платить за работу приходится теперь поставкам союзов. Надо быть осторожнее. Мартин собрался было ему ответить, но понял, что это безнадежно. Он отвел взгляд от этого человека, готового удавиться за грош, и устремил его на литографию, висевшую на стене. Что-то в ней поразило его. Раньше она нравилась ему, но сейчас ему показалось, будто он впервые ее видит. Он вдруг понял, в чем дело. Это была дешевая вещь, как и все в этом доме. Мысли его перенеслись в квартиру, которую он только что покинул. Он увидел сначала картины в комнатах, а потом ее. И вспомнил нежный взгляд, которым она окинула его, когда на прощание подала ему руку. Он забыл все окружающее. Забыл даже о существовании Бернарда Хиггинботтома, как вдруг почтенный торговец спросил. «Ты что это, привидение увидел, что ли?» Мартин подошел к нему и посмотрел ему в глаза. В эти маленькие, точно бученки, глаза, насмешливые, хвастливые и трусливые. И в этот миг ему точно на экране представились те же самые глаза и их выражения в тот момент, когда Хиггин там лебезил перед покупателем в лавке. Тогда они становились масляными и выражали угодливость, лесть, низкопоклонство. Да, — ответил он. — Я увидел привидение. — Покойной ночи. — Покойной ночи, Гертруда. Он вышел из комнаты, но по дороге чуть не упал, зацепившись ногой за край поношенного ковра. — Смотри, не хлопни дверью! — предупредил его мистер Хиггинботтом. Мартин почувствовал, что в нем закипает кровь, но сдержался и тихо закрыл за собой дверь. Мистер Хиггинботтом с торжествующим видом посмотрел на жену. — Он пьян! — хриплым шепотом заявил он я говорил тебе, что он напьется». Она покорно кивнула головой. Глаза у него здорово блестели, согласилась она. Да и воротничка на нем уже не оказалось, хотя ушел-то он в воротничке. Но, может быть, он выпил всего стаканчик-другой. «Он на ногах не стоит», — упорствовал ее муж. «Я следил за ним. Он даже не мог по комнате пройти, не споткнувшись. Сама, надеюсь, слышала, как он чуть не свалился в прихожей». «Да это он, кажется, о тележку Алисы споткнулся», сказала она. сказала Не увидел ее в темноте. Мистер Хиггинботтом начал злиться и постепенно повышать голос. В лавке ему приходилось целый день сдерживать себя, и только вечером в кругу семьи он мог позволить себе удовольствие становиться самим собой. «Говорю тебе, что твой ненаглядный братец пьян!» Голос его звучал резко, холодно, безапелляционно. Слова слетали у него с языка, точно их чеканила и выбрасывала какая-то машина. Жена его вздохнула и промолчала. Это была высокая, полная женщина, всегда небрежно одетая, вечно склонявшаяся под тройным бременем тучности, домашней работы и деспотизма мужа. «Я тебе говорю, он в отца пошел!» — продолжал мистер Хиггинботтом, тоном обвинителя. «И он точно так же окочурится, как и старик! Вот помяни мое слово! Сама, небось, видишь!» Она кивнула головой, вздохнула и продолжала шить. Супруги оба пришли к согласию, что Мартин вернулся пьяным. Души их были лишены способности понимать красоту, иначе они поняли бы, что блестящие глаза и пылающее лицо свидетельствовали о первой юношеской любви. «Нечего сказать, хороший пример детям!» — фыркнул вдруг мистер Хиггинботтом, нарушая молчание, наступившее по вине его жены, которым он тяготился. Порой он готов был сожалеть, что она так мало возражает ему. «Если он еще раз явится в таком виде, то пусть лучше убирается от нас!» Поняла? Не потерплю я такого безобразия, чтобы он в пьяном виде дебоширил при невинных детях. Мистеру тому нравилось новое словечко. Он недавно вычитал его в газете и заучил. Да, это чистый дебош. Вот что это такое. Жена опять вздохнула, огорченно покачала головой и продолжала работать. Мистер Хиггинботтом снова взялся за газету. «Он уплатил за стол и комнату за прошлую неделю?» — спросил он, выглядывая из-за газеты. Она утвердительно кивнула и затем добавила. «У него еще есть деньги». «Когда он опять отправляется в плавание?» «Наверное, когда истратит все, что заработал за прошлый рейс», — ответила она. «Вчера он ездил в Сан-Франциско и искал судно, куда бы поступить на службу. Но у него еще водятся деньги, и потому он очень разборчив». «Скажите, пожалуйста, всяким матросишкой еще важничать будет!» — опять фыркнул мистер Хиггинботтом. «Разборчив тоже! Он-то!» Он что-то говорил про шхуну, которая готовится к отплытию в какие-то чуждые страны, искать зарытый клад. Сказал, что поедет на ней, если у него хватит денег дотянуть до дня ее выхода в море. — Если бы он решил остепениться, я дал бы ему работу, разъезжать с фургоном, — сказал ее муж далеко недоброжелательным голосом. — Том ушел от меня. Жена поглядела на него с тревожно-вопросительным выражением в глазах. — Сегодня ушел. Поступает Корузерсом. «Они обещают ему жалование, которое я не в состоянии платить!» «Я тебя предупреждала, что придется с ним расстаться», — воскликнула она. «Ты слишком мало платил за его работу!» «Слушай, старуха!» — с угрозой в голосе проговорил мистер Хиггинботтом. «В тысячный раз говорю тебе, чтобы ты не совала нос не в свое дело!» «Последний раз повторяю!» «Мне все равно!» — захныкала она. «Том был хороший мальчик. Муж со злостью взглянул на нее». Это была неслыханная с ее стороны дерзость. Если бы этот твой брат хоть грош стоил, он сам взялся бы ездить с фургоном, — буркнул он. — Да ведь он же платит за столы и комнату, — последовал ответ. — И он мне брат. А раз он тебе ничего не должен, нечего и приставать к нему. Да и я могу, наконец, возмутиться, хотя и живу с тобой целых семь лет. Ты ему сказала, что он должен платить за лишний газ, если будет читать по ночам, — спросил он. Миссис Хиггин там не ответила. Ее возмущение угасло, уступив место усталости. Муж торжествовал. Он уничтожил ее. Глаза его горели злобным огнем, а слух наслаждался тихими всхлипываниями, которые порой врывались у нее. Ему доставляло огромное удовольствие смирять ее. В последнее время это удавалось ему все легче. Не то, что в первые годы их совместной жизни, когда многочисленные дети и его постоянные придирки еще не успели надломить ее сил. — Ну так завтра же скажешь ему, — заявил он. — И вот что, я еще хотел сказать тебе, чтобы не забыть, пошли завтра за Мэриэн, чтобы она присмотрела за детьми. Раз Тома нет, то ездить с фургоном придется мне, а ты приготовься сидеть за прилавком. — Да ведь завтра стирка, — слабо попыталась она возразить. — Ну тогда встань пораньше, да и выстирай все. Я выйду около десяти. Сердито зашуршав газетой, он вновь принялся за чтение.